Глава девятая. Город миллионов огней и глаз. «Стамбул – это реальное воплощение настоящего турка. Он сложный, лукавый, впитавший много кровей, любвеобильный, иногда добрый, часто жестокий и очень циничный. И невозможно неотразимый. Такой никого не оставит равнодушный, думаю я, проговаривая про себя». Мы на Босфоре. Перед нами жемчужный пролив и бесконечность, раскинувшаяся до и после в этом городе тысячи огней и горячих мужских глаз, не оставляющих тебе ни единого шанса. Я в моменте. Настолько поглощена увиденным, захвачена, завоевана, очарована, что нет сил ни притворяться, ни прикрываться броней». Серкан стреляет в меня своим метким голубым взглядом и усмехается. «Красивый! И что он забыл в этом туризме? Иди в сериалы, красавчик, завоевывая сердца миллионов, красавец, живи жизнью мечты!» Смотрю на мужчину в ответ, жадно впитываю эти красивые черты, потому что... Не могу насмотреться, а мне нужно впрок увести этот колорит в свою серую неприметную жизнь, в надвигающиеся снега, темноту, отсутствие женственности, закрытости, предательства, которые я все еще не выгребла из своей жизни, ни из своего сердца. «У Стамбула нет возраста, знаешь, как и у по-настоящему любимого человека». Мягкий мелодичный тембр сейчас ласкает мои душевные фибры, как и этот легкий ветерок. Как и у женщины. «Не понимаю», — говорю искренне, закидывая на водное зеркало, в котором отражаются кудрявые облака, очередной горсть семечек. Их тут же подхватывают ушлые чайки с пронзительным криком. Когда любишь, не имеет значения, сколько тебе лет. Ты просто любишь. Истамбулу все равно, сколько тебе лет. Он все равно примет тебя, если полюбит. Это город всех возрастов. И потому вечно молодой и ветреный. Так же и женщины. Ее красота в блеске взгляда, в умении отдаваться и любить, в чувственности. В ваших женщинах этого очень много. Потому нас это так и влечет. Вы открыты на эмоции, жадны. Пускайтесь в авантюры с головой. А ты поэт? Усмехаюсь слегка смущенно, а еще с грустинкой. Но я не такая. Сейчас так хорошо, что даже немного грустно. Он ведь прав. Для женщины так важно чувствовать себя обласканной, хотя бы взглядами. А мы? А у нас? Посмотри туда, кивает головой в сторону проходящего парома. Я смотрю на железную махину и слышу низкий протяжный гудок. «Закрой глаза», — снова говорит серкан, а я молча повинуюсь. Сама не знаю, зачем. «Зачем опять его слушаю?» «Послушай мелодию города». Дальше ему не нужно говорить, потому что звуки и правда льются в меня какой-то удивительной гармонии, которая рождается из совершенно несочетаемой какофонии. Снова гул парома, крик чаек, протяжная молитва Муэдзина, назойливое бибиканье вечно спешащих авто, смех невинного ребенка, лукавый флирт черноокой красавицы, восторженный возглас молодого пылкого рыбака. А потом я чувствую совсем рядом его аромат. Он тоже, словно бы слышится, сплетается сорванным шальным ветром купажом специй с египетского рынка, украденным другим его порывом сладким ароматом свежей пахлавы с маслом и корицей. Это запах спокойствия, умиротворения, тепла и красивой страсти. Это запах стамбульца, который ворвался в мою жизнь прихотью судьбы, быстро, стремительно и внезапно. Для этого странного чувства, которое так быстро вспыхнуло где-то глубоко внутри, не нужно времени на разгон, потому что разгоняться не к чему. Наша трасса не имеет дистанции, это лишь вспышка, спичка. Но даже этот стремительный момент здесь и сейчас, мне кажется, вечностью. Всегда. Сейчас. Потому что я знаю, что запомню его навсегда». Я чувствую на своей шее его дыхание и даже не вздрагиваю, просто жмурюсь от сладостной волны. Теплая рука касается талии, но не сжимает, он просто гладит, гладит меня по животу. Тихо, Ольга, это всего лишь Стамбул. Выдохни, перезапустись, расслабься. Я чувствую, как ты сдавлена, словно бы спираль. Стамбул – мужчина, женщина, вечность. Все эти слова имеют свою мелодию, в которой и звуки, и запах. А потом я открываю глаза и смотрю на жемчужное небо, гладящее неспешные воды Босфора. Всего этого так много и так достаточно, чтобы полюбить это место навсегда. Только зачем? Зачем любить то, что недоступно и навсегда уйдет? Зачем привязываться? Я делаю решительный шаг вперед, чтобы только вырваться из ауры этого мужчины. Глубоко дышу. В очередной раз пытаюсь наполнить легкие реальностью и свежим воздухом. Пару раз моргаю, сбрасывая с головы морок волшебства. Вернись на землю, Ольга. Это всего лишь рабочая поездка, а он всего лишь экскурсовод или водитель катера или не имеет значения кто. Вы друг для друга параллельные прямые. Не цепляйся за несуществующие образы фантомы, не создавай иллюзий. Мы, русские женщины, такие мастаки вылепливать замки из воздуха. Лучше возьми в руки тесто и налепи пельмени впрок, чтобы забить морозилку, и всегда был запас на вечер, чтобы не готовить, особенно когда ты одна и у тебя нет семьи. Больше нет семьи, или никогда ее и не было, а была лишь иллюзия сожительства». «Ну что, обнулилась?» – окликает меня Серкан, А я оборачиваюсь на него и вдруг понимаю, что да, я словно бы скинула пять лет с плеч. Все еще Милфа, по мнению друзей младшего брата, но все равно уже гораздо более молодая в душе для самой себя». Мне было сейчас хорошо, пусть я здесь только случайный гость, и завтра на моем месте будет стоять другая, пусть ветер унесет даже малейшее напоминание обо мне далеко-далеко, зато в сердце глубоко-глубоко, там, где целая, огромная вселенная, останется эта память. Мое место силы, мой секрет, мой турецкий секрет. Он смотрит на меня, смотрит так, как должен мужчина, чтобы очень сильно ее будоражить. Но я держусь, держусь, делаю вид, что ничего между нами не происходит. Нельзя, нельзя. «Готова ехать дальше?» – спрашивает серкан, когда мы уже подходим к машине. «И куда мы теперь?» «Ты хотела познакомиться с реальными местными традициями и обычаями турков? Поехали-ка в одно интересное место». Его манера завлекать, словно бы приглашая к сказочным приключениям, зачаровывает. Я лишь молча следую за ним. Впервые в жизни вот так за кем-то следую без лишних вопросов. Всегда сейчас.